глава двести шестьдесят девять можешь спать спокойно обсуждение предварительных условий будущего мирного договора пришлось ненадолго отложить в связи с тем что отсутствовал полномочный представитель братства ворон пока еще не мог взвалить эти обязанности на себя поэтому пришлось срочно отправлять одного из членов ордена за великой тенью и только после этого встреча четырех фракций официально состоялась но с самого начала та пошла не по плану при появлении умбр атмосфера моментально накалилась ну здравствуй ты я голос мужчины был тих и словно сдерживал какую то потаенную эмоцию особенно четко выделялось сокращенное имя матери мужчина произносил его с явной неохотой и каким то разочарованием что ли его медленный шаг напоминал подготовку перед атакой о непростую походку давно я не был у тебя дома жаль что ты стала более осмотрительной какого че уил услышав подобное приветствие был поражен и не он один ринна и троицы из ордена что добралась до столицы во время операции были удивлены не меньше и тебе здравствуй умберател королева вдруг преобразилась начиная источать совсем недружественную ауру Вокруг нее, словно конденсат, собирались капли неизвестной магии, и Ворон почему-то только сейчас подумал о том, что мать Роя на самом деле не слабая женщина. Просто она пасовала перед ментальной силой одного из своих предков. «Я Умбра». Реакция мужчины была такой резкой, будто говорившая совершила непоправимую ошибку. «Умбиротел давно умер, и ты сама знаешь почему». «Жаль, он не нравился». На ее лице отразились странные эмоции. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». как ты успел заметить я учла о прошлые ошибке как тебе лекарство от теней дороговато но со вкусом да что у них произошло они же не бывшая муж и жена парень не был уверен в том о чем думал то как эти двое приветствовали друг друга говорил о том что когда то они были близки вопрос только в том насколько уил узнал что орден тени и рои немало крови попортили друг другу еще до того как за спиной королева появился куклавод Их вражда, уходившая корнями в не такое уж и далекое прошлое, раньше не интересовала его, но сейчас история их ненависти друг к другу выглядела весьма интригующей. Умбра, усевшись на освобожденное кольтиром место, наконец-то обратил внимание и на посла. «Надо же, и вправду одна из трех. Значит, старик слег. Жаль, я был бы не против побеседовать и с ним. В глазах великой тени хищно облизнулись языки тьмы и тут же исчезли». как можно не научить верных соратниц думать о последствиях своих безрассудных действий раксана как ни странно не стала комментировать его слова черт я и забыл что этот мужик не так то прост оказывается умбра лично знал не только талису но и патриарха видимо за всю свою жизнь он немало где побывала бросстая святями и не только ими уилл посмотрел на королеву латицев и хмыкнув подумал что на этом то велика тень успокоится, но они тут то было. «Для начала скажу, что я здесь не как представитель братства. Скорее, я очень небезразличный наблюдатель. Это еще как понимать. Ты не намерен прекращать нашу вражду? Даже сейчас не откажешься от мысли отомстить нам?» Услышав такое заявление, матерь не могла остаться равнодушной. Роксана также встрепенулась после его слов. «Если братство не отступит, Святой Империи придется увязнуть в войне, которую она же и начала, будучи под колпаком старухи». Ли они будут вынуждены откупаться, ни то ни другое не являлось приятной перспективой, а вот договор разом бы решил все проблемы успокойся мужчина холодно взглянул на нее, подняв руку и прерывая собеседницу. если ты не заметила наступает новая эпоха, предсказания начали сбываться, и наш орден готов вступить в новый мир. Если для этого придется похоронить прошлые обиды, что ж пусть будет так. И то что я сейчас скажу подтвердит искренность моих намерений. Умбра посмотрел на ворона прежде чем продолжить. В скором времени король адамароны займет пост великой тени. Ино поэтому я здесь лишь как наблюдатель проследить за тем, чтобы наш брат не упустил важных деталей при составлении мирного соглашения. Это правда О обе женщины синхронно-приподней реброви обращаясь к молодому человеку. У как и все не ожидал такого заявления, но разница между его удивлением и удивлением матери с послом святых заключалась в том, что он не был готов услышать это в ближайшие дни, а скорее даже недели или что вероятнее всего месяцы. ведь одной системе известно когда он доберется до пустыни в которой покоится тело основателя братства и уж тем более как много времени уйдет на поиски нужного тела трон адамароны поглавы ордена теней Королева тем временем озвучивала свои мысли. «Чем вы еще нас удивите, господин посланник? Может, вы хотите завоевать весь этаж?» Ха -ха -ха -ха -ха. Казалось, Телиса произносит это в шутку, но улыбка на лице и искусственный смех расходились с тоном ее голоса. «Если бы она только знала, как близка к истине!» «Тем не менее мы заключаем соглашение со сторонами, а не с людьми!» если конечно своим заявлением вы не имеете в виду что орден вольется в состав аддамороды она вопросительно посмотрела на разбойника затем на умбрру но в глазах того сложно было прочесть ответ признаюсь я раздумывал над этим уил приняв казанное мужчиной откинулся в кресле и посмотрел на раксану затем на талису но не стал продолжать свою мысль на чем именно посол святой империи не услышав конкретики решила уточнить но парень лишь широко улыбнулся словно выжидающий добычу хищник и закрыл тему словами давайте начнем с собрания долгие четыре часа нудных дебатов в которых уил честно говоря перестал разбираться уже в первые два наконец то подошли к концу подобные переговоры пока еще были вне сферы его понимания и он хорошо знал что здесь требовалась посторонняя помощь Например сестры или кертиса с которым в последнее время почему-то никак не удается встретиться. окончание переговоров ко всему прочему ознаменовалось двумя системными сообщениями. Внимание задание встречи с матерью завершено Награда плюс 100 тысяч х. Вы получили уровень Уил посмотрел в окно персонажа имя белый ворон уровень 108. Хоо, пусть и медленно, но хоть что-то. Колева мать к этому времени подводила итоги встречу нависая над столом и держа в руках подписанный черновик пакта. Ее слова в основном были обращены к ворону в послу и великой тени. Но она не забывала о членах братства и даже о духовных рыцарях стоявших за спиной третьего писания. Хотя те не произнесли за все это время ни одного слова. Как говорилось ранее за этим столом каждому есть что предъявить. в ражда утихаввшие многие десятилетия забрала достаточно жизни как невинных оказавшихся на пути мести так и виноватых телеса глубоко вздохнула и продолжила я не отрицаю того факта что и сама приложила руку к событиям приведшим ко множеству смертей но в конце концов мы все же здесь да равновесие будет сложно восстановить но это не значит что мы не должны пытаться закончил свой монолог она бросила взгляд на бумаги и продолжила уже более официальным тоном это соглашение положит начало чему-то большему и надеюсь наши земли и соплеменники обретут мир при этом женщина посмотрела на умру который все четыре часа практически не шевелился и лишь изредка делал полезное замечание на этом я предлагаю закончить первое собрание и встретиться через неделю уже на нейтральных территориях для дальнейшего обсуждения и правок Я напомню, что для подписания договора, а также рассмотрение перспектив сотрудничества или даже создания альянса, мне необходимо обсудить все с остальными писаниями. Как только мы придем к какому-либо соглашению в данном вопросе, то пошлем гонцов вашей земли для оглашения вердикта и обсуждения места встречи в случае положительного ответа. Можем ли мы надеяться на то, что остальные реагенты примут в вашу сторону? Уил откинувшись в кресле неспроста задал такой вопрос, ведь для заключения разного рода соглашений нужно чтобы уровень отношений был не нижед дружественного по крайней мере именно это было сказано в оповещении что он получил еще во времена обсуждения присоединения к его стране лотохорга со святыми его отношения были как раз на нужной отметке чтобы начинать пытаться тихо завоевывать их, но все же не было гарантий что подобного уровня достаточно и совсем иначе выглядела ситуация с роем. Ему не давал покоя этот момент, и Уил не понимал, почему-то лесса вообще обсуждает договор о ненападении и, тем более активно участвует в его составлении. Может смерть Дольфа так сильно повлияло на это. Это бы объяснило сообщение, что он получил во время составления договора. Но если все так, то почему одно не противоречит другому? Внимание! Благодаря своевременному вмешательству война, так и не успевшая начаться, позволила состояться встрече, которая при иных обстоятельствах была бы попросту невозможна. Желания Санцельти и Митц, какими бы они ни были, стали причиной и средствием. То, что должно было погрязнуть в чреве ее обид, стремлений и мести, получило редкую возможность образовать нечто иное, и именно вы стали тем, кто нашел новый путь». удачи белый воров и ступайте по нему осторожно я постараюсь донести до своих коллег в чем выгода данного соглашения посол сидя с идеально прямой спиной и сцепив руки на столе задумчиво прокомментировала вопрос короля думаю тебе стоит им напомнить что наши разногласия никогда не доходили до полномасштабных сражений ответил умбра Даже ваш подлый заговор не прекращая говорить, мужчина пальцем махнул в сторону святой и сидящий напротив королевы. И к счастью неудачная атака на нашу крепость в оливийских горах остались без должного внимания. Хотя поверьте сил ответить на вашу агрессию у нас было и есть более чем достаточно. И кто знает, может быть пара десятков мертвых дворян смогла бы отрезвить ваши буйные головы. но вам повезло, что нам не с руки было портить себе и без того плохую репутацию. идиотов очерняющих ее хватает и без вас увилил уже отвлекшийся от своих раздумий с интересом слушал всплывающие факты все сильнее погружаясь в историю отношений двух империй и братства к тому же проскальзывали название парочки других королевств особенно сильно его заинтересовало то что находилось на охранинах холофея той самой пустыне о которой он вспоминал несколько часов назад королевство белых песков так хватит уже в который раз за сегодняшний вечер вы пытаетесь ткнуть друг друга носом в прошлые обиды а бога мы же не в песочнице ноннелля не выдержав очередных взаимных упреков в стала привлекая к себе внимание и прерывая начавшиеся было споры предварительный договор составлен и на этом я считаю цель нашей встречи достигнута через неделю мы ждем вести от совета о регентов но хочу чтобы вы понимали с вами или без мы подпишем договор о ненападении смотря на то что мне как и прочим ей что сказать латийцам а теперь прошу простить но нам пора предстоит организовать похороны тех кто погиб помогая освобождать меня и вас девушка сделав ударение на последнем слове посмотрела на арахсану и тлису после чего вышла из-за стола и коснувшись уила молча дала понять что ждет его у выхода ее слова достигли цели и все начали собираться. вором став следом решил напоследок кое что проверить и направился к матери которая слушала отчитывающегося перед ней охранника могу я прервать вас на минуту королева бросила взгляд на солдата и тот тут же отошел на пару шагов позволяя им остаться наедине ну почти наедине если не считать личную стражу правительницы сырой стоящую за ее спиной слушаю я хотел бы взглянуть на ваш уровень И пока женщина хмурить пыталась сформулировать логичный вопрос парень дал короткое объяснение своему интересу я просто хочу понять насколько сильно была доольфа рас смогла как-то повлиять на вас позволите собеседница не торопясь с ответом коротко кивнула если мы хотим сотрудничать думаю ваша просьба вполне уместная имя тлиса амлору статус королева роя уровень 120 кто бы мог подумать что ее уровень так мал, Спасибо и благодарю, что позволили взглянуть. До встречи, Ваше Величество. А теперь извините, но мне пора заняться своими делами». Ворон кивнул и покинул ее. Попрощавшись с членами братства и попросив, чтобы те поблагодарили выживших, он отправился за трупом дочери печально известного императора. Может, из-за того, что разбойник не участвовал в ее убийстве, дробь с тела старухи оказался скуден, но все же один из предметов, как он думал, должен был выпасть с нее в любом случае. звено австральной цепи ранг редкий одно у него уже было и честно говоря он сомневался что повезет найти второе но вот оно здесь другим же предметом была странная плескающаяся субстанция золотого цвета находившаяся в стеклянном шаре размером с скулак вопросы ранг вопросы описание вопросы для получения информации о данном предмете требуется идентификация ранга грандмастера осталось лишь дождаться возвращения дальтара подумал уил убирая предметы в сумку а сейчас нужно закончить задание наследницы сколько бы он ни разговаривал с ноннель с момента как та расправилась со своей сестрой квест не завершался видимо нужно было копать глубже и перед тем как покинуть игру уил решил все же поговорить с женой еще раз уже дома благодаря тому что ворона вычеркнули из списка смерти приятным бонусом стала пара очков выносливости и стандартное количество очков влияния за посещение родового гнезда к тому же тот смог воспользоваться телепортом ноннель успевшая договориться о доставке тел с места столкновений перед тем как покинуть столицу роя по возвращении сразу же отправилась в сад уил шел рядом не сразу понявший что она там забыла он вскоре вспомнил о том что там находится могила приемного отца девушки. Освещаемый ночными цветами сад словно являлся частью какого-то иного мира. Волшебного, не тронутого ничем и никем островка безмятежности. Спокойствие нарушали лишь шепот и тихие всхлепы девушки. «Я убила ее, отец, ту, что была виновата в твоей смерти. Прости, что до этого потребовалось так много времени, но теперь можешь спать спокойно. Пусть даже на каплю, но зла в этом мире стало меньше». Девушка опустилась на колени и, сорвав переливающийся радугой цветок, росший неподалеку, положила его возле надгробной плиты. Рука королевы прошлась по ее краям и, опустив голову, Нанель перестала себя сдерживать. Слезы, скапливаясь в уголках ее глаз, скатывались по щекам и капали на землю, мигая голубым сиянием. Ворон, стоявший позади и слышавший каждое слово, обошел ее и, присев, молча обнял. парень не осознавал какой груз пал с ее плеч ведь она наконец-то отомстила за человека любившего ее как родную дочь внимание уил даже не стал отвлекаться на чтение отправив сообщение в почту чувствуя как его шея становится влажная звезд девушки парень продолжал гладить ее по голове и думал о словах что произнесла наннель пусть даже на каплю но зла в этом мире стало меньше хотелось бы Но, к сожалению, зло, как ливень, одной каплей не ограничивается».